Впервые он обратил на это внимание в конце марта, когда Лолита Пальма посетила Кулебру, уже готовую к выходу в море. Пепе Лобо предполагал такую возможность, но все же удивился, когда портовый катер доставил ее на борт вместе с отцом и сыном Гинья. А те все же успели предупредить Загодя и Ишхуну привели в должный вид, такой, чтобы не стыдно было показать, хоть не весь балласт был загружен в трюм, один из двух якорей еще лежал на палубе, ареи и прочие снасти у Пятнерса голой мачты. Но канаты, шкерты, линии были уже свернуты в бухты и разложены по своим местам. Стоячий такелаж осмолен, палуба выскоблена и продраена, весь корпус до свеже выкрашен черной краской в два слоя и от тикового планшира еще исходил запах лака. День выдался погожий и солнечный, море было зеркально-гладким, и тендер под легким бризом с перешейка, чуть покачивавшийся на рейде перед мысом Лавака и батареей Лос-Каралес, был просто чудо как хорош, когда на его палубу взошла Лалита Пальма. Отказавшись воспользоваться люлькой, она слегка подобрала юбку и решительно полезла по деревянным балясинам спущенного с правого борта шторм-трапа. Все это было как-то непривычно. После первых приветствий Рикардо Марани в черной куртке и в тропях вывезенном галстуке занялся гостями с присущей ему небрежной элегантностью разорившегося Бон Вивана. Матросы, возившиеся на палубе, разгибались, вытягивались и улыбались несколько придурковато. Обнаруживая своей неловкой застенчивостью, как робеет морское простонародье, привычное к портовым красоткам, перед порядочной дамой, которая к тому же может считаться хозяйкой, пусть и неполновластной. Пепе Лобо вместе с Доном Эмилио и Мигелем, приотстав на шаг, смотрел, как Лолита Пальма непринужденно, легко и свободно идет по кораблю, как благодарит мягкой улыбкой или кивком, как задает вполне уместные вопросы об этом и о том. она была в темно сером платье с кашемировой шалью на плечах, в английской соломенной шляпе с широкими опущенными к низу полями, затенявшими лицо, и умные глаза на нем подмечали все. И пушки по четыре шестифунтовых на каждом борту и два свободных орудийных порта на носу, предназначенные, чтобы яснее обозначить свои намерения при погоне за добычей, и пазы для установки камнеметов и мушкетов. и бруски, полукругом прибитые под штурвалом, чтобы рулевому при сильном крене было за что держаться, и длинный, почти горизонтальный бушприт, далеко вынесенный вперед вдоль галерейки левого борта. Помощник вдумчиво объяснял, что суда такого типа, быстрые и легкие, способные нести много парусов на единственной мачте и прекрасно подходящие для корсарства, доставки почты, равно как и контрабанды, англичане называют Ката, французы — котр, а мы испанцы — тендером. Против ожидания владелица судна и хозяйка компании «Пальма» выказала немалый интерес к подробностям морского дела и судовождения. Внимательно выслушала, помимо прочего, рассказ о парусном вооружении и маневрировании, об особом строении киля, уменьшающем сопротивление воды, и особенно о величественной, заметно скошенной к корме мачте — изготовленный из гибкой, гладкой и прочной рижской сосны, которая прежде служила гротереем на 74-пушечном французском корабле, входившем в эскадру адмирала Рассели. У Пепе Лоба состоялся слолитый приватный разговор, второй за все время их знакомства, после того, как она уклонилась от посещения Твиндека. Сказала, что лучше побудет здесь, день такой славный, а внутри ей будет душно. так что прошу извинить меня, сеньоры. Рикардо Морани спустился вместе с Доном Эмилио и Мигелем вниз, намереваясь угостить их в каюте рюмочкой портвейна. Лалита же осталась на корме. Раскрыв зонтик, ибо солнце пекло нещадно, она глядела, как высится невдалеке, подрагивая на преломляющемся в воде свету внушительная громада бастионов Пуэрто-де-Тьеры, как по глади залива во всех направлениях снуют большие и малые корабли. Тогда-то Пепе Лобо и владелица компании «Пальма» проговорили около четверти часа, а по завершении беседы, где не было затронуто сколько-нибудь серьезных или претендующих на философскую глубину предметов, но обсуждались исключительно корабли, война, город и морское судоходство, капитан убедился, «Лолита Пальма — это еще молодая, блестяще образованная женщина», которая с удивительной для него легкостью оперирует английскими и французскими морскими терминами, не похожа ни на кого из тех, кого он знал раньше. Что в ней есть нечто совершенно особенное, а именно спокойная внутренняя решительность, включающая в себя выношенное годами умение отказываться, уверенность и богоданная способность безошибочно судить о людях по словам и их делам. Ее, опять же, совершенно особому очарованию, определить его природу трудно, но слово «безмятежность» не раз и не два приходит на ум Пепе Лобо, немало способствует матово-белая кожа, едва заметные голубоватые жилки на запястьях, иногда мелькающие между кружевной оторочкой рукава и краем атласных перчаток, красиво вырезанные губы, приоткрывавшейся всякий раз, когда она внимала даже такому собеседнику, как капитан Кулебры, который не пользовался ее живой симпатией, о чем он мог судить хотя бы по ее безупречно учтивому и слегка надменному тону, какого держалась Лолита Пальма все это время. Еще можно сказать, что благодаря своему любопытству, одновременно и простодушно искреннему и точно рассчитанному, она живя в мире, населенном людьми, предсказуемыми до последней крайности, не утеряла способности удивляться чему-то неожиданному. «Все в порядке, капитан», — прерывает его размышление доклад Рикардо Мараньи. «Курс подтвержден, груз оприходован, происшествий нет. Я приказал задраить и опечатать люки». На людях они никогда не обращаются друг к другу на «ты». Абордажная команда вернулась на кулебру и, свалив оружие в плетеные корзины у основания мачты, шумно и весело расходится по палубе, рассказывает о перипетии их захвата. Под свист талии шестеро матросов поднимают на борт шлюпку, с которой потоками бежит вода. Пепелобу швыряет в море недокуренную сигару и сходит с мостика. Ну что, удачно? Марания кашляет, подносит к рту платок, выхваченный из рукава, А потом безразлично оглядев красные влажные пятнышки, прячет его обратно. Бывало и хуже. Капитан и старший помощник улыбаются друг другу с многозначительностью давних сообщников. Следом за баталером, который несет патент, коносамент и судовую роль, поднимается на борт и шкипер захваченный тартаны, грозный, краснолицый и немолодой морячина с седыми бакенбардами. У него вид человека, у которого сию минуту разверзлась земля под ногами. Он испанец, как и большая часть его матросов. Француза среди них нет ни одного. Маранья разрешает ему сложить документы в доставленной абордажной командой из его каюты сундучок. Сейчас, поставленный посреди чужой палубы, он еще больше усиливает смятение своего хозяина. «Сожалею, что пришлось задержать ваше судно». говорит Пепе Лобо, прикоснувшись к шляпе. Оно со всем грузом и бумагами будет припровождено в Кадис в качестве нашей законной добычи, то бишь приза. Говоря все это, он достает из кармана портсигар и раскрывает его перед шкипером, однако тот порывистым взмахом руки обозначает отказ. «Это произвол и бесчинство», — негодующе бормочет он. «Не имеете права». Капитан Кулебры убирает портсигар в карман. Как вас уведомил мой помощник, мы действуем по правилам на основании действующего корсарского патента. Вы с ниже поименованным грузом направлялись в порт государства, находящегося с нашим в состоянии войны, то есть перевозили контрабанду. Кроме того, не остановились, хотя мы подали вам сигнал поднятым флагом и орудийным выстрелом. Оказали сопротивление. Что за чушь? Я испанец, как и вы». Зарабатываю себе на жизнь. Мы все зарабатываем. Захват незаконен. Тем паче, что вы подошли ко мне под французским флагом. Пепел оба пожимает плечами. Прежде чем открыть огонь, я поднял испанский, так что все по закону. В любом случае, когда придем в порт, вы сможете опротестовать захват. Мой писарь в вашем распоряжении. И пока шкипера уводят вниз, Лобо, обернувшись к помощнику, который молча слушал этот диалог, говорит: «Травить Шкоты, Курс, Запад, Юго-Запад, чтобы поскорее подальше уйти от осей Теры. Командуй. Значит, в Кадис? В Кадис. Маранье кивает с невозмутимым видом. Лицо при этом такое, словно он думает о чем-то совсем ином. Помощник единственный, кто не ликует при мысли о скором возвращении домой. Но Пепе Лобу знает, его сдержанность — это всего лишь часть роли, которую тот себе выбрал. В душе Марани очень рад, что скоро сможет возобновить по ночам свои опасные рейсы в Пуэрто-де-Санта-Марии. Дай бог, чтобы его не схватили на полдороги свои или чужие. Хотя маркизик, верный себе до умопомрачения, живым едва ли дастся. Кинется с саблей, очертя голову, с него станется. А на кулебре... Откроется вакансия старшего помощника. Идем с Тартаной под эскортом взаимной защиты. Смущает меня это филюга из роты. Маранье снова кивает. Ему тоже внушает опасения французский корсар, который с начала года набрасывается на любое судно, испанское или иностранное, рискнувшее подойти слишком близко к отрезку берега между мысом Камарон и мысом Кандор. Британский военный флот, как и испанский, занят делами поважнее и потому, пока не успел положить конец его проказам. От безнаказанности француз наглеет еще больше. Четыре недели назад, в ночь полнолуния, он решился под самым носом у пушкарей крепости Сан-Себастьян перехватить турецкую бригантину с грузом пшеницы, ячменя и орехов. Пепе Лобо – на собственном опыте убедился, сколь опасна эта филюга, которая, если верить слухам, в бухте судачит, как кумушки на рынке, командует отставной лейтенант императорского флота, набравший себе экипаж из французов пополам с испанцами. Это ведь тот самый Ачьюга, который лавируя управляется с латинскими парусами своей сильно вооруженной филюги шесть шестифунтовых пушек и две двенадцатифунтовые коронады, так лихо что едва едва не угробил пепе лобу а прошел бы еще полминутки прежним курсом и себя самого дело было в конце февраля когда капитан в последний раз перед тем как уволиться вел шибеку рисуение из Лиссабона в кадис может и поэтому воспоминания неприятно вдвойне но сейчас с восемью пушками на борту дело обстоит иначе однако дело не только в этом Времени прошло уже немало, но Пепе Лобо не забыл мерзостных ощущений, которые испытывал за миг до того, как чудом успел проскочить в гавань. В списке его личных долгов французская филюга и ее капитан значатся на почетном месте и жирно подчеркнуты. Море велико, но все равно где-нибудь рано или поздно да пересекутся их пути и пути их кораблей. И когда настанет час этой встречи, Пепе Лобу не откажет себе в удовольствии расквитаться. Глава 6. Комиссар Рахелио Тиссон, как всегда, после своего обхода кофейн решил почистить сапоги. День тих и почти безветрен, и утреннее солнце пробивается сквозь навесы и старые паруса, протянутые от балкона к балкону и затеняющие улицу Корне. Уже наступил зной. и можно пройти через весь город, так и не почувствовав ни единого дуновения свежего воздуха. Всякий раз, как на глянцево блестящий носок сапога скатывается с кончика носа капля пота, чистильщик проворно смахивает ее и продолжает свое занятие, время от времени звонко с чисто карибской щегольски показной виртуозностью, похлопывая рукоятью и щетки по ладони. Клак, клак, клак. Как всегда, чистильщик старается угодить Тисону, хоть и знает, тот не заплатит за работу. Он никогда не платит. Другую ножку, пожалуйте, сеньор комиссар. Тисон послушно подбирает ногу в надраенном сапоге и ставит другую на деревянный ящик, перед которым на коленях стоит на голой земле чистильщик. Комиссар же, привалясь спиной к стене, надвинув на нос весьма новую летнюю белую шляпу с черной лентой, Держа в одной руке трость с бронзовым набалдашником, а большой палец другой сунув в левый жилетный кармашек, наблюдает за прохожими. Хотя по всей линии канала, отделяющего Исла де -Леон от материка, продолжаются бои, на Кадис вот уже три недели, как не падает ни одна бомба. И это заметно потому, как расслаблены и беспечны горожане. Идут хозяйки с корзинами для покупок, служанки моют подъезды, Лавочники с порога своих магазинчиков за ведущими глазами провожают чужестранцев, которые фланируют по улице или толпятся у лотка с фортами и гравюрами. Тут листы с изображениями героев и батальные сцены, карикатуры на французов и в изобилии портреты короля Фердинанда, пешего и конного, поясные и в полный рост и прочий патриотический угар. Тиссон провожает взглядом молоденькую в мантилье и в юбке с бахромой, что так и ходит туда-сюда от движения ее бедер, покуда с грацией истинной махи девушка отстукивает каблучками. Стакан холодного лимонада, принесенный комиссару из ближайшей таверны, он непочтительно ставит между горящими и погашенными свечами в нишу, где поникшее под терновым венцом и уличной жарой кровоточит чело Иисуса Назарея. «Значит, ничего нового, дружок», — говорит Тисун. «Клянусь, сеньор комиссар». Негр, скрестив большой и указательный пальцы, целует их. «Ничего, совсем ничего». Тисун отхлебывает лимонаду. Без сахара. Чистильщик — один из его тайных агентов, ничтожная, но полезная ячейка в обширной сети полицейских осведомителей. Сутенеров, сводниц, проституток, нищих, трактирных лакеев, слуг, Портовых грузчиков, моряков, кучеров, шарабанов, всякой мелкой уголовной шушеры, промышляющей карманными кражами на улицах или по кофейням, что норовит увести у зазевавшегося путешественника чемодан из почтовой кареты или дилижанса, срезать часы и кошельки. Вся эта братья просто создана, чтобы подслушивать разговоры, узнавать чужие секреты, указывать имена и описывать наружность тех, кого полиция потом рассортирует и разложит по картонным папкам, использовав в нужный момент в интересах общественной безопасности или своих собственных, ибо одно с другим совпадает хоть и не всегда, но все же довольно часто. Кое-кому из своих стукачей Тисон платит, а другим нет. Большинство сотрудничает с ним на тех же основаниях, что и чернокожий чистильщик обуви. В этом городе, в нынешнее это время, когда ни словчишь, и ни сливачишь не проживешь, благоволение полиции представляется надежнейшей формой защиты. Играет свою роль и страх, ибо Рахелио Тиссон из тех блюстителей порядка и слуг закона, которые на основании долголетнего опыта считают нужным и полезным, однажды взяв кого-нибудь под наблюдение из-за кадык, пальцев уже не разжимать и глаз не спускать. Он знает – что на этой службе лаской и любезностями немногого добьешься. Так уж повелось с тех незапамятных времен, когда появилась полиция. И Тисон сам в меру и сил, и здравого смысла старается подкрепить зловещую славу, что идет о нем по Кадису, где столько народу проклинает его, правда, всегда за глаза. Как и должно быть. Какой-то римский император говорил, пусть ненавидят, лишь бы боялись. И был прав. прав на все сто и даже немного больше. Есть на свете такое, чего можно добиться только страхом. Каждое утро с половины девятого до десяти комиссар обходит кофейни, чтобы поглядеть на новые лица и убедиться, что знакомые по-прежнему там. В Карео, в Аполлоне, в Ангеле, в Цепях, в Золотом Льве, в Кондитерской, Брунеле или Козе. Таковы основные вехи этого пути, а кроме них – Есть еще много промежуточных пунктов. Он мог бы поручить обход кому-либо из своих подчиненных, но не все ведь доверишь чужим глазам и ушам. Тиссон, полицейский не только по ремеслу, но и по призванию, освежает этими ежедневными проверками образ города, отданного ему в попечение, считает его пульс там, где он бьется сильнее всего. Это минуты откровений, сделанных на бегу, мимолетных разговоров, многозначительных взглядов, примет и признаков, которые вроде бы не представляют собой ничего значительного, но сопоставленные с плодами размышлений над списком постояльцев, зарегистрированных в гостиницах, пансионах и на постоялых дворах, определяют направление деятельности. Сыск, не прекращающийся ни на один день. «Готово, сеньор комиссар?» Чистильщик утирает тылом ладони пот. «Как зеркало». «Сколько с меня?» Вопрос ритуальный, как и ответ. «Обижаете, сеньор комиссар?» Тиссон похлопывает его кончиком трости по плечу, добивает лимонад и идет вниз по улице, привычно цепляясь глазом за прохожих, в которых по одежде и прочим чертам облика признает чужаков. На полильеро видит нескольких депутатов, направляющихся в сан филипенере -э Почти все они молоды, во фраках, открывающих жилеты, в легких широкополых шляпах из тростника или манильской абаки, в ярких галстуках, в узких, больше напоминающих кавалерийские рейтузы, панталонах, заправленных в сапоги с отворотами. Все в соответствии с модой, принятой среди тех, кто называет себя либералами и противостоит депутатам, которые ратуют за неограниченную монархию и одеваются более чопорно, все ртуки и круглые шляпы. В последнее время кадисские острословы стали называть консерваторов стервилистами, что наглядно показывает, чью сторону принимает народ в споре с каждым днем все более и более ожесточенным о том, кому монарху или народу должна принадлежать верховная власть. Комиссар этот спор оставляет глубоко равнодушным: кто бы ни правил в Испании, кто бы ни вышел в тузы и не сделался важной шишкой, либералы, реалисты, короли, регенты, члены национальной хунты или комитета общественного спасения, всем и каждому, чтобы ему повиновались, нужна будет полиция. Кто, кроме нее, когда стихнет буря овации или негодования, сумеет ввести все это в берега и вернуть народ к действительности? Поравнявшись с депутатами, Тиссон из подсознательного почтения ко всякой власти приветствует их, снимая шляпу. А придут к власти другие, никогда ведь не угадаешь наперед, как пойдут дела, этих он, если прикажут, посадит в тюрьму. И встречается взглядом с водянисто-светлыми, как устрицы, глазами совсем молоденького графа Де Торено, рядом с которым идут долговязый Агустин Аргельес и американцы Мехия Лекерико и Фернандес Кучильеро. Тисон, взглянув на часы, убеждается, что уже больше десяти. Хотя заседания кортесов должны начинаться ровно в 9, редко удается собрать кворум раньше половины одиннадцатого. Депутаты, и тут нет разницы между либералами и консерваторами, с позаранку подниматься не любят. Свернув направо, на улицу Вероники, комиссар заходит в винный погребок некоего Сантандерца. Хозяин за прилавком переливает вино из большой бутыли в емкости поменьше, его жена моет стаканы. С крюков свисают окорока и колбасы, стоит бочонок с солеными сардинами. «Дружок, тут неприятность одна вышла». Хозяин грызет зубочистку и смотрит, что называется, ноябрем. Бросается в глаза, что он знает Тисана достаточно, дабы с полной отчетливостью сознавать, откуда бы эта неприятность ни вышла, пришла она в образе этого полицейского к нему. «Какая же комиссар?» Он выходит из застойки и Тису отводит его вглубь погребка, где навалены мешки с турецким горохом и стоят штабелем коробки с сушеной треской. Жена глядит на них недоверчиво, ушки на макушке и лицо такое, будто уксуса напилась. Она тоже знает, кто такой комиссар и чего от него можно ждать. «Вчера у тебя в неурочное время были посетители. Мало того, играли в карты». «Это...» Недоразумение, выплюнув зубочистку, возражает хозяин. Чужестранцы забрели по ошибке, но и он не стал отказываться, если деньги сами плывут в руки. Вот и все. А насчет карт, так это вообще клевета. Поклеп. Напрасленно возведенные кем-то из сволочей соседей. Неприятность же заключается в том, невозмутимо продолжает Тиссон, что я обязан тебя оштрафовать. Взыскать 88 восемь реалов. Это несправедливо, сеньор комиссар. Тесон смотрит на него долгим взглядом, до тех пор, пока сантандарец не опускает глаза. Этот рослый, и крепкий, длинноусый горец из Барсены живет в Кадисе всю жизнь. Нарожен, насколько известно, не лезет, нерушимо следует заповеди «Живи» и «Жить давая другим». Единственная слабость его, как и любого другого, — сшибить несколько лишних монет. Комиссар знает. По вечерам двери в этом погребке запираются и начинается игра, что есть нарушение постановления муниципалитета. «А за это, — отвечает он холодно, — за несправедливость, то есть придется тебе выложить еще двадцать реалов». Побледнев, хозяин бормочет извинения, поглядывает краем глаза на жену. «Да ведь неправда же, не играют здесь по ночам в азартные игры. У него приличное заведение». Сеньор-комиссар превышает свои полномочия. Вот как? Тогда сто двадцать восемь реалов. Язык твой враг твой. Горец, цветисто выругавшись, в ярости пинает мешок. Тисон, не меняясь в лице, сообщает, что это вот последнее высказывание насчет Господа Бога, души и матери останется между ними. Он спишет это насчет сильного душевного волнения. а как словесное оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей расценивать не станет. Хотя и следовало бы. Впрочем, ему не к спеху, может и до обеда здесь пробеседовать. С участием жены и возможных посетителей. Хозяин будет возмущаться, а комиссар повышать сумму. И в конце концов придется закрывать лавочку. Так что лучше уж оставить все как есть. Может, договоримся как-нибудь? Полицейский корчит гримасу, которую можно понять и так, и эдак, и как угодно. Мне шепнули, что трое тех, что играли здесь вечером, люди не здешние, И такие необычные, что ли? Бывали здесь раньше? Бывали, неохотно говорит хозяин. Один живет на постоялом дворе Пако Пении на улице Амуладорес. Зовут вроде Тайбилья, на правом глазу повязка. Раньше говорят, был военным. Велит обращаться к себе лейтенант, но так ли это на самом деле, неизвестно. Делами крутит, да вроде того. И о чем же разговаривали? Этот Тайбилья знается с людьми, которые пристраивают переселенцев. Может, он и сам этим занимается, но точно не скажу, а врать не хочу. И с кем же именно он знается? Ну, вот один молодой чернокожий невольник, беглый. Его вроде ищут. Он, кажется, свистнул у своего хозяина все столовое серебро. «Ну и ладно, хватит о нем. Сколько разговоров из-за одного негра». Тисон произносит эти слова, но мысленно уже все взял на заметку. Он слышал об этом. Неделю назад маркиз де Торре Пачеко заявил о том, что невольник обокрал его и скрылся. И сведения кабаччика могут оказаться не лишними. Просто он давно уже научился полезному свойству не проявлять чрезмерного интереса к тому, что ему рассказывают, ибо это повышает цену, а он переплачивать не любит. Расскажи чего-нибудь поинтересней. Горец смотрит на жену, которая вроде бы целиком сосредоточена на посуде. Потом, чуть понизив голос, говорит, что наведывался сюда один чиновник из Мадрида с семейством, женой и пятью детьми. Сидит в Эль-Пуэрто-де-Санта-Марии и хочет попасть в Кадис, готов заплатить за вид на жительство, если таковой ему предоставят. И сколько же? Тысячу с лишним, я так понял. Комиссар усмехается про себя. Он устроил бы дело мадрицы и за половину этой суммы. Может, и устроит, если столкнуться. Одно из его бесчисленных преимуществ перед этим малым с черной повязкой на глазу в том, что его услуги обходятся несравненно дешевле, просто, можно сказать, за бесценок идут. Да еще и обеспечены его официальной должностью, подлинной печатью. И к тому же ничего не стоит ему самому, ибо именно он, комиссар Тисон, и есть та последняя инстанция, которая признает или не признает документы законными.